Авраам Линкольн и Эхнатон Возможно, вам кажется, что единственное, что объединяет Авраама Линкольна, шестнадцатого президента Соединенных Штатов Америки и древнеегипетского царя Эхнатона, правившего в 1351-1334 годах до нашей эры это тот факт, что они оба являлись правителями. Действительно, эти два человека возглавляли свои страны, оказывали невероятное влияние на свой народ, а также оставили наследие, которое сохранилось до наших дней. Несомненно, они оба занимали видное положение. Вместе с тем, появляется все больше доказательств существования у этих людей одной и той же болезни, Высокий рост и длинные конечности Линкольна натолкнули А.М. Гордона на мысль, высказанную в начале 1960-х годов в журнале Американской медицинской ассоциации, что президент страдал редким заболеванием, известным как синдром морфана. В чем же заключаются особенности этого заболевания? синдром Это наследственное заболевание, поражающее соединительную ткань. Люди, страдающие этой болезнью, имеют высокий рост, непропорционально длинные стройные конечности, тонкие запястья, длинные пальцы рук и ног. Для синдрома Морфана характерны проблемы с глазами, сердцем и легкими. Распространенная патология синдрома Морфана привела Гордона а затем и других людей к выводу, что Авраам Линкольн, по всей видимости, страдал от этого недуга. После публичного обнародования сокровищ гробницы царя Тутанхамона во время путешествий в 1970-х годах интерес к фараону привел к возобновлению научного внимания к его предшественнику Эхнатону. Одно из первых, на что обращает внимание человек, глядя на статуи или картины Эхнатона, это его причудливые и, некоторые сказали бы, уродливые черты лица. Голова в форме луковицы достаточно необычная, но она становится еще более странной из-за его удлиненных рук, ног и широких бедер. Египтологам его тело кажется особенно непропорциональным по сравнению с художественными изображениями фараонов всех других периодов. Некоторые египтологи ищут более эзотерические объяснения уникальному художественному изображению Эхнатона, утверждая, что поскольку он поклонялся только одному богу – Атону, Его образ тела являлся своего рода отражением новой религиозной идеологии. Однако не все египтологи убеждены, что причудливые изображения Эхнатона носят символический характер, и многие стали обращаться за ответами к медицине. В конце концов, А. Баридж и другие отметили, что черты лица Эхнатона указывают на синдром Марфана. К сожалению, мы никогда не узнаем, страдали ли Авраам, Линкольн или Эхнатон от этого недуга, но если посмотреть на их изображение, можно увидеть некоторые сходства.